Чеснок изредка встречается в дикой природе, но в основном выращивается как особо ценная огородная культура. Полезные компоненты чеснока в основном сохраняются в сыром продукте, это касается также его фитонцидных свойств, поэтому чеснок практически не подвергают термической обработке. Разжевывать утром и вечером по зубчику чеснока – Это значит на долгие годы сохранить белоснежные зубы. Но резкий специфический запах ограничивает его потребление. Противоядием можно считать корень петрушки, который нейтрализует неприятный запах. Широко применяется чеснок в тибетской медицине. Хорошо известен противосклеротический тибетский рецепт, когда в течение 25 дней – По капельке нарастает количество потребляемой чесночной настойки, а затем в том же порядке снижается до нуля. Очень интересен рецепт эликсира, очищающего организм. Лимонный сок смешивают с пропущенными через мясорубку зубчиками чеснока в такой пропорции. Сок 20 лимонов на 300 граммов чеснока. Этот никогда не закисающий эликсир очень хорошо влияет на организм человека, очищая его. Я также часто рекомендую целую головку чеснока прокипятить в 200 мл хорошего портвейна, дать настояться, после чего извлечь чеснок. Этот очень привлекательный напиток пьют по одной столовой ложке при раннем климаксе в предполагаемые дни менструации. Чеснок входит также во множество эликсиров, которые применяются при нарушении обмена веществ. Один из этих эликсиров способствует нормализации углеводного обмена. Следует помнить, что нельзя применять чесночные препараты при нарушении функций поджелудочной железы. Особенно действенными являются препараты из чеснока при лечении атеросклероза. Весьма полезной головки чеснока, только что извлеченные из земли. Зиму чеснок переносит хорошо, но не в сыром помещении. Лучше всего хранить его заплетенным в косы, температура хранения около 5-7 градусов по Цельсию. Лучшего лекарства против гриппа, чем настойка чеснока на водке, я не знаю еще со студенческой скамьи, когда я активно обучалась у прекрасного травника Клименту.